Луций Анне Сенека. Утешение к Полибию. Если ты сравнишь города и памятники из камня с нашей жизнью, то они прочны. Но если сравнишь их с действиями природы, которая все разрушает и возвращает в то же состояние, из которого создала, то они окажутся недолговечными. Действительно, что бессмертного создали человеческие руки? Когда-нибудь увидят, что знаменитые семь чудес света и все еще более чудесное, чем они, сооруженные тщеславием последующих времен сравняется с землей. Так обстоит дело, ничто не вечно, немногое долговечно, одно хрупко одним образом, другое другим. Конец у вещей различный, но все что имело начало имеет и конец. Некоторые грозят миру уничтожением, если можно им верить, то и эта вселенная, которая охватывает все божественное и человеческое, в какой-нибудь день будет разрушена и погрузится в прежний хаос и тьму. После этого пусть кто-нибудь идет и оплакивает отдельную жизнь. Пусть он оплакивает развалины Карфагена, а также Нуманции и Каринфа, и еще что-нибудь другое, если и оно погибло в то время, как падет даже то, что не имеет места, куда упасть. Пусть кто-нибудь идет и жалуется, что рок, который в конце концов решится на такое страшное дело, не пощадил его. Кто столь высокомерен и самонадеян, чтобы при такой незыблемости законов природы, которая всё приводит к одному и тому же концу, желает исключения для себя одного и своих близких? спасение одного какого-нибудь дома от гибели угрожающей даже самому миру. Итак, самое большое утешение ⁇ думать, что с тобой случилось то, что все до тебя претерпели и все будут терпеть. И мне кажется, что природа то, что сделала самым тяжелым, сделала и всеобщим, чтобы это равенство смягчало жестокость судьбы.